Глава 8. Старший сержант Анастас Логинов продвигался вперед в высоком темпе. Он понимал, что добраться до выхода ему необходимо до того, как туда же заявятся бандиты. С физической точки зрения парень выглядел очень даже неплохо. Пока еще нисколько не устал. Спортивная подготовка выручала его. Это несмотря на то, что на правом плече он нес свою винтовку «Сумрак», имеющую вес 9,6 кг, не считая магазина с пятью тяжелыми патронами и оптического прицела. А на левом два автомата и ручной пулемет «Калашникова». Тоже далеко не самый легкий набор оружия. Под мышкой справа Анастас устроил жестяную коробку с запасом больших патронов от снайперской винтовки. Но чуть позже, пройдя шагов сорок и добравшись до конца коридора, старший сержант Логинов подумал, что с таким грузом он в состоянии скоро устать. Сбросил с плеча один автомат и забрал только сдвоенные, склеенные друг с другом синей изоляционной лентой рожки с патронами. Поскольку в подсумках стандартной разгрузки отратника находились только короткие, хотя и довольно тяжелые, Магазины от сумрака Анастас устроил автоматные рожки туда. Пусть они и не поместились полностью, мешали магазины сумрака, но все же держались там плотно и не вывалились бы даже при быстром беге. Все это благодаря тому, что магазины были сдвоенными. Трофейное оружие Анастас захватил с собой на тот случай, если противник тоже расслышал выстрелы, грохотавшие в подземелье, и понял, что спецназ военной разведки уже находится там. Если так оно и приключилось, то старшему сержанту придется держать бандитов в одиночку до подхода первого взвода и командира разведывательной роты. При этом ему нельзя будет допускать боевиков до позиции, с которой они смогут контролировать длинные галереи. Преодолеть их под огнем противника спецназовцы, идущие на помощь Логинову, не сумеют. Многие из них погибнут. Значит, занимать позицию Логинову следовало где-то впереди. Может быть в таком же длинном следующем коридоре, если он встретится. Причем в самом его начале, чтобы иметь возможность прятаться за угол. Но и это тоже только в том случае, если этот коридор будет последним. А как это определить, не пройдя его до конца? Ну а там уже действия Анастаса должны стать очевидными. Именно поэтому старший сержант так спешил, что пренебрегал даже собственной безопасностью, подсвечивая перед собой фонариком. За поворотом опять располагался грот, созданный природой и тоже обработанный человеческими руками. Только теперь уже не так тщательно, как первый. У Анастаса сложилось такое впечатление, что здесь другие люди работали, с которых спрашивали меньше. Или же они просто сильно торопились, стремились закончить работу к какому-то конкретному сроку или событию. Старший сержант Логинов даже потрогал пальцами стену там, где отчетливо виднелся след лопаты. Земля была слегка влажной. Анастас не знал, за какой промежуток времени почва в подземном переходе высыхает, но все же решил, что этот тоннель вырыт совсем недавно. Землю, вероятно, работники выносили наружу. Какая-то ее часть наверняка попала именно туда, где сам старший сержант и проникал в подземелье. Там, как он помнил, то ли этой самой землей, то ли обвалом сверху, с хребта была засыпана большая трещина. Вечерний сумрак не позволил тогда Анастасу как следует рассмотреть ее, но он предпочитал думать, что эта земля именно отсюда, из подземных переходов. Значит, у второго выхода должна быть еще одна насыпь. Возможно, более плотная, хорошо утрамбованная, по которой можно подняться, чтобы проникнуть внутрь. Впереди должен располагаться вход в подземную галерею. А там, где в нее проник он сам, находится выход, потому что для входа в том месте слишком уж много сложностей. Ведь не каждый человек сможет вскарабкаться на скалу, как обезьяна или сам старший сержант. Если у солдат спецназа военной разведки есть неплохие навыки в этом вопросе, они прошли определенную тренировку, предусмотренную планом по физической подготовке, то у бандитов такой подготовки может и не быть Это автоматически означает, что они должны обеспечить себе удобный и скоростной подъем на входе в подземелье. Значит, бандитов удержать там одному бойцу будет, скорее всего, достаточно сложно. Вот для этой цели Логинову и необходим был пулемет, который ему пришлось тащить на себе, как и патроны к нему, содержащиеся в жестяном квадратном магазине. Все это Анастас продумывал во время быстрого перехода. Он и сам не заметил, как побежал. Парень делал это достаточно легко и тихо, хотя в спецназе только начал служить и еще не прошел специальный курс по умению передвигаться бесшумно, не выдавая себя. Никаких звуков впереди тоже не было. Из второго грота выходила только одна галерея. В нее Логинов сразу, без задержки, и устремился. Но все же не забыл сначала выключить фонарь и просмотреть вперед через тепловизор. В галерее все было спокойно. Тепловизор определил бы любой живой организм. Однако не было видно даже крыс, которые остались далеко за спиной Анастаса, ближе к продуктовому складу. Там эти очаровательные существа могли полакомиться и апельсинами, и, наверное, еще чем-нибудь. Старший сержант слышал, что зубы крыс будто бы способны расправиться даже с жестью консервной банки. Галерея, в которую стремился Логинов, была чуть ли не вдвое короче предыдущей. Но при этом ближе к центру она имела два боковых прохода, осмотр которых слегка задержал Анастаса. Оба они оказались короткими, вели в карстовые гроты, не имеющие дополнительных выходов и окон поэтому промедление было недолгим. Первый грот снайпер проверял с осторожностью, подняв винтовку и просматривая пространство впереди через тепловизор. Войдя во второй, он сразу понял, что тот, скорее всего, аналогичен первому, и управился с ним быстро. Там все было спокойно. а предназначение этих гротов можно было только догадываться. Скорее всего, какие-то геолокаторы, которые имелись у строителей, показали наличие пустот рядом с проходом, поэтому было решено на всякий случай пробить к ним проходы. Тем более, что эти коридоры сами по себе оказались короткими и много времени не отняли. В гротах же никаких следов обработки стен вообще не присутствовало. Но старший сержант все же доложил о них по связи капитану Есипову. Он сделал это на тот случай, если сам в одиночку не сумеет удержать бандитов. Они прорвутся, а первый взвод будет уже рядом. Тогда спецназовцам вполне можно будет спрятаться в гроте, потом выйти и расстрелять в спину боевиков, только что пробежавших мимо. — Хорошо просчитал, — похвалил парня капитан Есипов но лучше бы у нас не возникало необходимости воспользоваться этими твоими соображениями. Бандиты, как я ситуацию понимаю, могут прорваться только через твой труп. Иначе у них никак, товарищ капитан, не получится, ответил старший сержант и сам почувствовал, как у него слегка сперло горло. Это, видимо, произошло от ощущения собственного из ряда вон выходящего героизма. Но говорить дальше он уже не смог. Не желал выдать себя патетической речью, ломающейся против его воли. Во время этого разговора Логинов продолжал бежать. Может быть, он даже слегка увеличил темп передвижения, хотя и не знал дистанцию, которую ему необходимо было преодолеть. Анастас прекрасно помнил, что от скалы где он и нашел первый лаз, до позиции бандитов, как показал ему лазерный дальномер, расположенный на прицеле винтовки «Сумрак», было 1600 метров. Позиции самих бандитов в самом широком своем месте, в середине ущелья, занимали не более сотни метров. Старший сержант пока еще не был опытным спецназовцем он предполагал, что уже находится на уровне бандитского лагеря или хотя бы приближается к нему. Точно определить этого не мог. Но нисколько не сомневался в том, что до него отсюда было совсем недалеко. Это значило, что и выход из галереи должен находиться где-то поблизости. Логинов прекрасно понимал, что Эмир специально устроил свой лагерь именно там, где мог в любой момент уйти под хребет. Назвать подземельем эти галереи у Анастаса Логинова язык не поворачивался. Слишком уж высоко они находились. Анастасу, конечно же, очень хотелось бы знать, что предпримет и мир, когда поймет, что вход в галереи заблокирован. Скорее всего, в банде начнется паника. Устроит ее сам и мир. Возможно даже, что он пошлет своих людей в лобовую атаку. Ее отражение будет зависеть от психологии каждого бойца. Один увидит бандитов со скаленными физиономиями и дикими глазами, бегущих в его сторону, и сразу испугается. Другой только обозлится и будет готов точно так же оскалиться при встрече с противником. Третий лишь усмехнется и покрепче прижмет к плечу приклад автомата. В боксерской карьере Анастаса Логинова был такой случай. Он, тогда еще школьник выпускного класса, был неплохо готов к первенству города. Несмотря на то, что это было первое выступление вчерашнего юноши в молодежной возрастной категории, он без проблем дошел до финала, легко победил всех своих соперников. В последнем бою ему противостоял первокурсник военного танкового института. Низкорослый парень с очень мощным левым боковым на скачке. Именно этим ударом он и завершал все свои предыдущие бои. Анастас был настроен весьма решительно, но на разминке перед боем, нанося удары по боксерским лапам, повредил себе правую руку. Он, видимо, просто не успел полностью сжать кулак. А товарищ, помогавший ему в разминке, слишком уж резко подал лапу навстречу удару. В кулаке что-то хрустнуло. Каждый удар справа после этого приносил парню резкую боль. Но тренеру тогда Анастас ничего не сказал из опасения, что тот немедленно снимет его с боя. Ведь ему в первую очередь положено заботиться о здоровье спортсменов. Тем более, что эти соревнования ничего, в общем-то, не решали. Анастасу пришлось боксировать одной только левой рукой. Он наносил ею резкие тяжелые джебы, стараясь вложить в них весь вес своего тела, из-за чего часто проваливался в атаке и входил в клинч. Но одной рукой победить здорового боксера примерно одного уровня подготовки было очень сложно. Для этого требовалось быть на целую голову выше классом. Таким преимуществом Анастас не обладал и четко чувствовал, что проигрывает весь бой. Но так уж вышло, что он провел очередной силовой джеб, вошел в клинч и поймал вдруг испуганный взгляд противника. Наверное, сам вид Анастаса во время этой атаки был пугающим. Злость и бешенство в глазах ему добавляла боль в правой руке, которой он вынужден был защищаться от левых боковых ударов противника. Тот явно боялся дополнительного удара справа. Анастас нанес его. Чуть присел от боли в руке и только тогда увидел, что его соперник лежит перед ним. Он упал не от удара, который был не самым сильным, а только от собственного испуга. Анастасу вечером того же дня в трампунте сделали снимок руки и наложили гипс. У него был сложный перелом в пястной кости и разрыв связок в сеновиальном суставе, то есть в месте соединения кисти с предплечьем. — Товарищ капитан, вы где в настоящий момент находитесь? — спросил по связи старший сержант. — Пытаемся тебя догнать. Завершаем переход через первый коридор. Крыс тут слишком много. Все голосистые. — Да, слышу писк. Но я их не обижал. — И правильно делал. Не за что их обижать. Они живут так, как уж могут. — Вот мы вошли в большой грот. В следующем коридоре опасность возможна? Я слышал, товарищ капитан, что мертвые отвратительно стреляют. Там в конце коридора три убитых бандита лежат. Их можно не опасаться. Сумрак не обучен раненых оставлять. Нормально. Мы передвигаемся бегом. У тебя новости есть? Завершаю переход по очередному коридору. Он короткий. Передвигаясь бегом, как и вы. Нормально. Постарайся найти выход. Конец связи. К выходу и спешу. Конец связи, товарищ капитан. Завершив разговор, старший сержант Логинов умерил скорость передвижения, потому что свет его фонарика куда-то проваливался впереди. Но другие фонари оттуда не светили, ни сейчас, ни раньше. За этим снайпер тщательно следил, пометуя, что чуть ли не пропустил недавно появление трех бандитов. Это заставляло его быть осторожнее. Тем не менее, коридор он покинул смело, и без остановки вошел в небольшой грот, ожидая там найти колодец, как и на противоположном конце цепи галерей. Но здесь ничего подобного не оказалось. Вместо него в земле была прорублена не слишком крутая лесенка, сильно изогнутая вправо, но не винтовая, и с этой же стороны слегка приподнятая. Почему лесенка словно бы наклонена вбок, стало понятно, когда Анастас потрогал сами ступени пальцами. Справа было множество камней, а слева оказалась чистая слоистая глина. Видно было, что лопаты снимали ее целыми пластами. Но проявлять повышенную аккуратность строителей, видимо, никто не заставлял. И поэтому они допустили такую кривизну. Сооружение этой лесенки тоже, конечно же, имело свои причины. Спускать мешки с выработанным грунтом по ней или через колодец по веревке – это большая разница. Заметный выигрыш во времени. В пользу какого способа можно было не выяснять. Следы волочения мешков были на лицо как раз с левого более мягкого края лесенки. Рассмотреть их было не слишком сложно, даже направляя луч фонарика в сторону, используя только свет периферийного круга. Однако Анастас хотел лишний раз убедиться в своей правоте. Все же посветил прямо и тут же вызвал на связь командира роты. Старший сержант вполне справедливо считал, что должен докладывать тому о каждом своем шаге. Это было необходимо для того, чтобы капитан мог ориентироваться в обстановке, если вдруг возникнет ситуация, при которой объяснять ее ему будет некому. — Слушаю тебя, старший сержант, — услышал Логинов и проговорил. — Спускаюсь, товарищ капитан, вниз по лесенке, по которой люди, работающие тут, таскали мешки с грунтом. Ступеньки вырублены прямо в породе. Я понимаю, Анастас, что спускаться можно только вниз. Вверх при всем желании не получится, продемонстрировал капитан свою филологическую зрелость. Только где лестница эта находится, никак не пойму. После третьего коридора есть небольшой грот. Лесенка из него идет. Я уже сказал, что по ней, видимо, люди мешки с породой таскали. Тут следы остались. — А внизу что? — Как увижу, сразу доложу. — Понял. Жду доклада. Мы уже совсем рядом с тобой. Посмотри на приемы индикаторе Старший сержант, продолжая спуск, загрузил свой приемы индикатор. Он сразу увидел капитана, бойцов первого взвода и даже всей разведывательной роты. Иесипов и солдаты и в самом деле передвигались быстро. Скоро они должны были догнать старшего сержанта. Логинов не хотел рассказывать капитану и всей роте о том, что он на прежней своей службе не привык с приема индикатором работать. Причина этого состояла в том, что у них в мотострелковом батальоне, в отличие от спецназа военной разведки, комплекты экипировки «Ратник» имела только половина одной роты. Все остальные ждали их поступления. Но привыкать к новому и удобному было давно пора. Анастас как-то упустил из виду наличие у себя такого прибора, пока им не пользовался, но решил, что теперь будет это делать. Анастас напомнил Есипов о себе. «Ты как, посмотрел?» «Так точно, товарищ капитан, посмотрел. Вижу, что вы рядом. Догоняете меня. А теперь сначала просто переключи прибор на любую ненужную карту, а потом и совсем выруби». Это чтобы при загрузке снова высветилась та самая ненужная карта. Мало ли к кому твой прием-индикатор может в руки попасть. Анастас хотел было сказать, что хоронить его еще рано, но вовремя спохватился и ответил. «Есть, товарищ капитан, выполняю». «Лестница кончилась. Передо мной маленький грот. В стене выход. Я сейчас проверю, что там такое». Выключи фонарь, подсказал ему командир разведывательной роты. Через выход духи могут увидеть луч света. Я уже выключил, на улице светает. Так по времени года положено. Конечно, внизу в ущелье еще совершеннейшая темень, но здесь относительная видимость. Фонарь не нужен. Мне все и так видно. Что собой представляет этот самый выход? От уровня пола на метр десять вверх. Может, чуть побольше. Ширина около 80 сантиметров. Забираться внутрь быстро невозможно. Придется все равно на четвереньки вставать. А что позади, я сейчас аккуратно гляну. Проверь возможность проникновения обстрела снаружи. Изучи варианты защиты входа. Если бандиты тебя засекут, то сразу в него не полезут. Сначала будут внутрь стрелять или гранату бросят. — Что-то подозрительное заметишь, сразу выключай микрофон, чтобы от выстрелов не оглохнуть, как только пальба начнется. — Понял, товарищ капитан, я пошел. Однако старший сержант особо не торопился. Он отложил прямо на лестницу свою снайперскую винтовку и трофейный ручной пулемет, взял автомат, всунул в подствольник гранату, услышал фиксирующий щелчок. Забросил ствол за плечо и только после этого двинулся к выходу. Но высовываться наружу Анастас тоже пока не стал. Сначала присмотрелся изнутри. Попытался определить, что перед ним находится. Там ведь могла оказаться и пропасть, в которую бандиты наверняка как-то спускались. Это место должно было находиться где-то тут, поблизости. Логинов должен был найти его и посмотреть, как там все устроено. Старший сержант прислушался. Никаких подозрительных звуков его микрофон не уловил. Хотя и считался очень чутким, легко собирал все шумы, раздававшиеся в округе. Доверять больше своим органам слуха, чем технике, Анастас не привык, поэтому не стал снимать шлем и прислушиваться собственными ушами, как делают некоторые особо недоверчивые бойцы. За проемом, вырытым или даже скорее пробитым в стене, находилась значительная по размерам площадка, способная, наверное, целый взвод при старании поместить. Скорее всего, судя по покатым краям, это была вершина скалы, как у второго входа, через который проник подземелье старший сержант Анастас Логинов. Сейчас на площадке никого не было. Это обстоятельство позволило спецназовцу выглянуть наружу и осмотреться. Сразу за правым углом он увидел несколько пустых мешков из стеклоткани, теперь сваленных в кучу, а некогда выносимых из грунта. Землю и камню работники, видимо, ссыпали прямо со скалы в точно такую же трещину, как на первом выходе. Там, однако, высота была не столь значительной, что и неудивительно. В тех местах хребет только начинался. По мере того, как поднимался в горы, он становился все выше и шире, сжимал само ущелье, словно душил его с помощью соседнего хребта. Само ущелье при этом тоже поднималось, но все же не настолько сильно. Вершина скалы располагалась, похоже, на высоте метров восемьдесят или даже сто. Видимо, мир и в самом деле обладал неплохими военными способностями, если выбрал для своего лагеря именно это пространство. Здесь ущелье оказалось самым узким на всем своем достаточно длинном протяжении. Его можно было без особых проблем перекрыть наскоро сделанными укреплениями из камня. Этого отличного строительного материала тут было в избытке сколько угодно. Старший сержант вспоминал лагерь бандитов, который рассматривал в оптику своей винтовки еще от первого прохода подземной галереи. При этом он подумал, что видел тогда большую скалу природой искусницы, прилепленную к стене хребта. Она была расположена достаточно высоко над уровнем лагеря боевиков, выглядела своеобразным тяжелым и массивным каменным козырьком. Тогда еще снайпер мимоходом прикинул, что хорошо было бы сверху с этой самой скалы расстреливать бандитов. Он мог бы работать выборочно, выискивать себе самые подходящие, важные цели. Начинать следовало бы со снайперов противника, чтобы обезопасить себя от их возможных встречных выстрелов. В то время у Анастаса возникла мысль о том, что попасть на эту скалу можно только сверху с самого траверса хребта. Но вот как туда взобраться? Возможно ли это вообще? А почему бы и нет? Особенно при использовании специального снаряжения, которое в разветроте имелось, да и у самого Логинова кое-что сохранилось в рюкзаке. Веревку из жумары он оставил на первой с колен, на которую взбирался, подыскивая себе место для удобной стрельбы по противнику. Еще старший сержант сразу обратил внимание на звуки недалекого легкого боя, который можно было бы даже именовать простой ленивой перестрелкой, ведущейся с заранее подготовленных позиций. Она шла в верхней части ущелья, а Логинов сейчас осматривал противоположную сторону скалы, под которой располагались позиции разведывательной роты, которые простым невооруженным взглядом и заметить было нельзя. Вроде бы камни лежали так, как и должны были. Анастас не знал, за каким из них спрятался человек с автоматом. Где бандитов дожидается пулеметный ствол? Утренний сумрак мешал рассматриванию. При дневном свете, да еще с помощью наблюдательных приборов, что-то, возможно, и будет видно.